Вскоре после этого разговора Фрэнк, зайдя в кабинет директора Чикагского кредитного общества, спросил. — Ну, Джуд, как обстоят дела с акциями северо-западной эстакадной? — Да так, как я и предполагал, Фрэнк, — осторожно ответил Эдисон. — Придется нам поискать денег где-нибудь за пределами Чикаго. Хэнт и Арнил со своей шайкой ополчились на нас. — Ясно, это их происки. Не знаю, что их так разъярило, но они точно с цепи сорвались. Возможно, какую-то роль сыграл и мой уход. Словом, все банки, в которых у них есть рука, отказались принять наше обеспечение. Все как один. Для проверки я даже наведался к нашему старому знакомцу в третий Национальный, а потом зашел и в Торгово-Скотопромышленный на 47-й. Это банк Чарли Уоллина. Когда я был еще директором Лейк-Сити National. Этот тип вечно обивал у меня пороги, и я делал ему различные одолжения. Теперь он признался мне, что получил от своих директоров распоряжение не вступать с нами ни в какие сделки. То же самое и в других банках. Все трусят. Я спросил у Олина, в чем дело, почему его директора так восстановлены против Чикагского кредитного и лично против вас. Он, понятно, заявил, что ничего не знает, а потом пообещал зайти как-нибудь позавтракать со мной. Короче... Это просто кучка старых, выживших из ума болванов, которые точно страуса зарывают голову в песок. Но не дадут они нам займа. Так мы получим его в другом месте. Пускай их сидят в своих заплесневелых банках и играют в бирюльки, раз уж ни на что другое не способны. А я поеду в Нью-Йорк, и через двое суток мы получим суду хоть в двадцать миллионов. Эдисон разгорячился. Впервые приходилось ему сталкиваться с таким тупоумием. Каупервуд презрительно скривил губы и задумчиво покрутил кончики усов. «Ладно, не волнуйтесь», — сказал он. «Вы хотите сами ехать в Нью-Йорк или, может быть, лучше съездить мне?» В конце концов, они решили, что поедет Эдисон. Однако, прибыв в Нью-Йорк, Эдисон к своему изумлению обнаружил, что чикагские ненавистники Каупервуда Успели каким-то таинственным образом распространить свое влияние и на Нью-Йорк. Видите ли, в чем дело, дорогой мой, сказал Эдисону, Джозеф Хеклмайер. глава Международного банкирского дома хеклмайер Готлеп и компания. Маленький, толстенький человек, похожий на жирного самодовольного кота. До нас доходят странные слухи относительно мистера Каупервуда. Одни говорят, что он вполне платежеспособен. Другие уверяют, что это далеко не так. Ему удалось добиться неплохих концессий. Я знаю, что сеть его городских железных дорог покрывает добрую половину Чикаго. Но ведь эти концессии выданы всего на 20 лет, и к 1903 году срок их истечет. Насколько я понимаю, он там всех восстановил против себя, в том числе и лиц влиятельных. Так что ему теперь будет нелегко продлить свои концессии. Я, конечно, не живу в Чикаго. «Не особенно хорошо знаю ваши дела, но эти сведения получены мною от нашего представителя в Западных Штатах». Мистер Каупер по-видимому, очень способный и толковый делец, но если все эти господа так восстановлены против него, они еще доставят ему немало хлопот. Возбудить против него общественное мнение сейчас — дело нехитрое. «Вы несправедливы к этому способному и толковому дельцу». — Мистер Хеклмайер возразил Эдисон, — имейте в виду, что успеху в делах почти всегда сопутствует зависть. Лица, которых вы изволили упомянуть, хотят распоряжаться в Чикаго, как у себя дома. Они, по-видимому, считают этот город своей вотчиной. А уж если на то пошло, так не они создали Чикаго, а Чикаго создал их. Мистер Хекклмайер поднял брови. Сложил на округлом, выпиравшем из-под жилета в рюшке халеные пухлые ручки с короткими пальцами. Благорасположение общества немаловажный фактор в такого рода делах, со вздохом промолвил он. Как вам известно, богатство человека наполовину заключается в его умении ладить с нужными людьми. Очень может быть, что мистер Каупервуд достаточно силен, чтобы преодолеть все эти препятствия. Не знаю, не знаю. Мне с вами встречаться не доводилось. Я говорю только то, что слышал. сдержанно Сдержанно-чопорная манера мистера Хекклмайера предвещала неблагоприятную для Каупервуда погоду. Банкир этот был чудовищно богат. Его фирма контролировала целый ряд железнодорожных магистралей и наиболее крупных банков страны. Мнением этих людей пренебрегать не приходилось. Распространение в Нью-Йорке таких опасных для Фрэнка слухов могло привести к тому, что банкирские дома, крупные банкирские дома, во всяком случае, откажутся принимать его акции, если только в Чикаго не произойдет в ближайшее время каких-либо благоприятных для него событий. К примеру крупных банков последуют мелкие, а отдельные держатели акции утратят спокойствие духа. Сообщение Эдисона о результатах его поездки раздосадовало Каупервуда. Он был очень зол, прекрасно понимая, что все это дело рук хенда Шрайхарта и их шайки, которая всеми силами старалась подорвать его кредит. — Ладно, — пусть себе говорят, — сказал он сердито. — Городские железные дороги принадлежат мне. Хендовской шайке не удастся выкурить меня из города. Я могу продавать акции и облигации непосредственно самим вкладчикам, если на то пошло. Найдется немало охотников вложить деньги в такое доходное предприятие. Но в этот напряженный момент в дел совершенно неожиданно вмешалась судьба в лице Чикагского университета и планеты Марс. «Университет этот...» в течение многих лет был всего лишь захудалым баптистским колледжем, пока однажды по прихоти некоего архимиллионера, одного из основных акционеров Стандарт-Ойл, не превратился в знаменитое учебное заведение, привлекшее к себе взоры всего ученого мира. Университет стал одной из достопримечательностей города, а в него ежегодно вкладывались миллионы долларов, что не месяц воздвигались новые здания, Энергичный, разносторонне образованный ученый был приглашен из восточных штатов на пост ректора. И все-таки еще многого не хватало. Не было общежития, лаборатории, хорошей библиотеки, и, наконец, что тоже было немаловажно, большого телескопа, который мог бы обследовать небо с еще не превзойденной зоркостью и вырвать у него тайны, считавшиеся прежде недоступными ни уму, ни глазу человека. Звездное небо и величественные математические и физические методы его изучения всегда интересовали Каупервуда. В описываемое нами время, нареченное столь воинственным именем планета, зловеще мерцая, висело в западной части небосвода, и кроваво-огненное светило это вызывало в падких умах людей беспокойное любопытство непостижимостью и неразгаданностью,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 Думаю, что вы со мной согласитесь, и доктор Хупер улыбнулся, обнажив ряд ослепительно белых зубов. Каупер вот ответил вежливой улыбкой А этот объектив, который должен стоить сорок тысяч долларов, будет действительно лучше всех других уже существующих. Да, если он будет изготовлен в Дорчестере фирмой братья Эплмен, отвечал доктор. Я сейчас объясню вам, как обстоит дело. Эта фирма специализировалась на изготовлении линз. Для большого объектива прежде всего требуется хороший флинтглаз. Как вы, быть может, знаете, получить большое и безупречно чистое стекло непросто. Но оно существует и является собственностью мистера Атлмена. Чтобы отшлифовать его, потребуется года четыре, может быть, пять. Должен сказать, что шлифовка линз производится вручную шлифуют, знаете ли, пальцами, большим и указательным. Для такой работы нужен опытный, искусный специалист-оптик, и он тратит на нее много времени и труда, что пока еще, к сожалению, обходится недешево. Но, конечно, этот труд стоит своей цены и сорок тысяч долларов. Тут доктор сделал неподражаемо пренебрежительный жест маленькой пухлой ручкой не такая уж, в конце концов, большая сумма. Обладать объективом, который полностью отвечал бы своему назначению и был бы самым совершенным на свете, немалая честь для нашего университета. И, насколько я понимаю, большой почет для лиц, которые сделают для нас возможным такое приобретение. Каупервуду пришелся по душе этот ученый, говоривший о своем деле как артист. Он видел, что перед ним человек умный, одаренный, увлекающийся, Подлинный энтузиаст науки. Френко нравились сильные, целеустремленные натуры. А старались они для себя или для других, это было ему безразлично. — И вы считаете, что сорока тысяч хватит? — спросил он. — Да, сэр. Во всяком случае, сорок тысяч обеспечит нам, главное, объектив. — Ну, а земельный участок, здание для обсерватории, труба. «Это уже у вас есть? Пока еще нет. Но ведь шлифовка лин займет по меньшей мере четыре года, и у нас будет время подумать о об остальном. Место, впрочем, мы уже выбрали в районе лейк дженева и уж, конечно, не упустим возможности приобрести участок и построить обсерваторию, как только к тому представится случай». И ровные белые зубы снова блеснули в улыбке в то время как острые глазки буравили Каупервуда сквозь толстые стекла очков. Фрэнк увидел, какие перед ним открываются возможности. Он спросил, сколько будет стоить вся обсерватория. Доктор высказал уверенность, что 300 тысяч долларов должны с лихвой покрыть расходы, стоимость объектива, земельного участка, зданий и остального оборудования. Словом, все величественное сооружение может быть выстроено на эти деньги. Какая сумма уже имеется у вас для приобретения объектива? 16 тысяч долларов пока что. В какие сроки должны быть внесены деньги? В течение четырех лет, по 10 тысяч в год. Этого только-только достаточно, чтобы обеспечить работу над линзами. Каупер вот задумался. Десять тысяч в год можно было рассматривать просто как выплату крупного жалования в течение четырех лет, и за этот срок он сумеет без труда выделить остальную необходимую обсерватории сумму. Ведь к тому времени он будет еще богаче, его планы будут еще ближе к осуществлению. После такого трюка всем, конечно, станет известно, что он взял, да и подарил университету целую обсерваторию стоимостью в триста тысяч долларов. И ее так и будут называть «Обсерваторией Каупервуда». Он уж, конечно, не встретит отказа ни в Нью-Йоркских, ни в Лондонских, ни в любых других банках, если ему понадобится кредит для его чикагских предприятий. Его имя в один день прогремит на весь мир. Каупер вот помолчал. Ничего нельзя было прочесть в его спокойном, непроницаемом взгляде, хотя волнующее видение собственного величия как бы ослепило его на мгновение. Наконец-то! Наконец-то! — Что вы скажете, мистер Хупер? — Вкратце, спросил он. — Если вместо десяти человек каждый из которых должен вам дать по четыре тысячи долларов, как вы первоначально предполагали, вам предложат эти деньги одно лицо. Даст вам все сорок тысяч в течение четырех лет по десять тысяч в год. Устроит это вас или нет? Дорогой мой мистер Каупервуд, просияв, воскликнул доктор, должен ли я понять, что вы сами лично хотите обеспечить нас средствами на приобретение объектива? Да. Но только с одним условием, мистер Хупер, а именно, я хочу, чтобы мне было дано право взять на себя и все остальные расходы. Оплату участка, строений, короче говоря, всей обсерватории. Я надеюсь, что разговор этот. «Останется между нами, в том случае, конечно, если мы не разрешим вопроса ко взаимному удовлетворению», дипломатично и осторожно добавил Каупервуд. Ректор вскочил со стула и с непередаваемым выражением благодарности и восторга взглянул на Каупервуда. Он был человек очень занятой, обремененный трудами и заботами. Обязанности его были обширны. Сбросить с плеч... Таким образом, одно из стекчайших забот было для него великим облегчением. Лично я, в рамках данных мне полномочий, готов немедленно принять ваше предложение, мистер Калпервуд, и поблагодарить вас от лица нашего университета. Для соблюдения формальности я должен буду поставить этот вопрос перед советом попечителей, но, разумеется, я нисколько не сомневаюсь в их решении. Ваше предложение будет принято с глубокой благодарностью. Разрешите мне еще раз выразить вам мою признательность?» Они обменялись дружеским рукопожатием, и доктор Хупер скрылся за дверью. Фрэнк неторопливо опустился в кресло, приставил кончики вытянутых пальцев друг к другу и на несколько секунд позволил себе погрузиться в мечты. Потом позвал стенографистку и стал диктовать. Он не хотел пока еще признаться даже самому себе, какие огромные выгоды сулила ему эта затея. В результате этого свидания предложение Каупервуда было в сравнительно короткий срок официально принято Советом попечителей университета, и согласия того же Каупервуда опубликовано во всех газетах. Благодаря особому стечению обстоятельств, уже описанному выше, новость эта произвела сенсацию. Гигантские рефлекторы и рефракторы уже обозревали небо с различных точек земного шара, но ни один из них, ни величиной, ни качеством объектива, не мог поспорить с будущим телескопом. Не успел еще университет получить этот дар, как Каупервуда уже объявили покровителем наук и благодетелем человечества. Не только в Чикаго, но и в Нью-Йорке, и в Лондоне, и в Париже, во всех крупных городах мира, являющихся центрами научной жизни, взволнованно обсуждалось это необычайное преподношение баснословно богатого американца. Финансисты, разумеется, тоже не приминули его отметить, И когда агенты Каупервуда явились к ним в поисках денег под залог акций городской надземной железной дороги, на которую Каупервуд, по их словам, должен был не сегодня, завтра получить концессию сроком на пятьдесят лет, они не встретили отказа. Что не говорите, а человек, который оказался в состоянии подарить университету трехсоттысячную обсерваторию в тот момент, когда все считали, что он испытывает серьезные финансовые затруднения должен крепко стоять на ногах, должен иметь колоссальный резервный фонд. И после некоторой подготовки Фрэнк в эти дни побывал как бы мимоходом на Тред Нидл Стрит в Лондоне и на Уолл Стрит в Нью-Йорке. Было заключено соглашение с одним англо-американским банкирским домом, на основании которого большинство акций, проектируемой надземной дороги было принято этой фирмой для продажи в Европе и других частях земного шара, а Каупервуд получил достаточно наличных денег, чтобы приступить к прокладке дороги. Все акции его наземных городских дорог тотчас поднялись на несколько пунктов, и тем, кто уже предрекал крушение Каупервуда, оставалось только скрежетать зубами в бессильной ярости. Даже Хекклмайер и компания начали с интересом приглядываться к его деятельности. Энсон Мэрил, который совсем недавно пожертвовал университету большой земельный участок для спортивного стадиона, скорчил кислую мину, узнав, как перещеголял его Каупервуд. Хосмерхенд, пожертвовавший университету химическую лабораторию, и Шрайхард, строивший общежитие, были не менее обескуражены. Ведь Каупервуд, затратив пока что куда меньше средств, чем они, ухитрился наделать значительно больше шуму, благодаря эффектности своего дара. Это только лишний раз говорил о том, как неслыханно везет этому человеку и как хранит его судьба, разрушая все козни его врагов.